Глава восьмая. Третий корабль прибыл рано утром. Ему, судя по виду, досталось больше всех. Мачты и парусов не было, а грибцов стало вдвое меньше. Видно, об их сохранности тоже никто не беспокоился, поэтому половина погибла. В связи с этими событиями пришлось отложить наш поход на один день. Также на корабле имелись раненые. Не всем лекарка смогла помочь. Даже некоторые наемники имели страшные ранения, причем они их явно не во время шторма получили. Весь наш отряд повалил в порт, чтобы узнать, что случилось с командой. Оказалось, что во время шторма они получили серьезные повреждения, а также пробоину в днище корабля. Хорошо, что не серьезную. К сожалению, их отнесло далеко в сторону от проложенного маршрута, и пришлось просто плыть в нужную сторону. Как я и думал, Почти половина грибцов погибла, а остальные получили разные травмы. Им в первую очередь и оказывали помощь. Из наемников грибцы плохие, а под парусами этот корабль еще долго не сможет ходить. Впрочем, пришлось и им немного с ведрами побегать, чтобы корабль не утонул. Так и освобождали судно от воды посменно. С трудом удалось доплыть до материка, острова по пути не попадались после чего они вышли на берег и приступили к ремонту. Старались держаться ближе к воде, чтобы хищники не нашли. За один день починить не успели, и пришлось задержаться еще на один. Само собой, судно не смогло отойти от берега, поэтому на него погрузились, выставили часовых, а сами легли спать. Ночью на корабль напала большая стая гархов, которые смогли найти спуск к воде. Часовые заметили опасность слишком поздно. Поэтому первыми и понесли потери. Среди наемников был толковый командир, который и организовал отпор, причем достойный. Радовало, что хищники не могли спокойно заскакивать на борт, слишком он был высоким. Мужчины быстро организовали стену щитов и какое-то время сдерживали напор тварей. Дальше вступил в битву маг, и гархи посчитали, что такая цель им не по зубам. Пришлось удирать. Несмотря на победу, раненые и убитые имелись. Да и пока царила неразбериха, несколько матросов и наемников упали за борт. Вблизи корабля в это время уже собралось изрядное количество хищных рыб, привлеченных запахом крови. Убитые гархи падали за борт, и их тут же рвали на части. Та же участь настигла и упавших людей. Они, похоже, даже испугаться не успели. «Господин Рагон!» обратился к архимагу один из сотников. «Мы идем в джунгли?» «Нет, отложим поход на завтра. Нужно этих страдальцев немного в себя привести. Да и пострадавшим помочь. Чем больше воинов возьмем, тем лучше». «Хорошо», — кивнул ловец удачи, а после отдал приказ своим людям, чтобы они помогли разгрузить груз и раненых. Несмотря на то, что наемники на третьем корабле не сидели на веслах, вид у всех был измученным как будто они только что вышли из боя. К тому же у них было два смертельно больных человека, которых покусали какие-то насекомые. Лекарка не смогла помочь, слишком яд сильным оказался. Но вот остановить его действие она сумела, а теперь просто поддерживала жизнь в телах. Пришлось немного и наставнику поработать. Ночью на город снова было совершено нападение. Мне даже как-то сомнительно стало, что хоть одна деревня, не имея такую магическую стену, смогла уцелеть. Это же жизнь в постоянной осаде. После того, как стражники на стенах подняли шум, я выскочил за дверь и рванул к своему наставнику. Сзади громыхали доспехами мои охранники. К моему величайшему изумлению, архимаг уже ушел на стену. А ведь туда даже не все наемники успели подняться. Причина того, что наставник так быстро ушел на стену, была проста до безобразия. К стенам города подошли около десятка магических тварей, которые были очень нужны моему учителю. Вот он и рванул на стену. Едва только ему сообщили о такой удаче. «Смотри», — показал пальцем Рагон в сторону больших теней, — «это дироны, Очень опасные магические твари и очень ценные. Причем на ингредиенты можно отправить все, даже мясо». — Почему вы по ним удар не нанесете? — полюбопытствовал я. — Что-то они нападать не спешат, потому что им наплевать на магию, — улыбнувшись, сообщил наставник. — Этих красавцев делал настоящий мастер своего дела. Конечно, можно их сжечь, но расстояние слишком большое, а за ночь мало ли кто еще придет и испортит нашу добычу. Как их тогда убить? Вопрос был непраздным так как размеры ночных визитеров впечатляли. Они были примерно со слона. Можно убить выстрелом в глаз. Только вот и глаза их нам нужны, как и шкура. Из нее получится отличные доспехи для магов. Поэтому сжигать тоже нельзя. Эх, знал бы я, кто нас ночью посетит, то заставил бы вырыть ловчую яму. Почему они не нападают? Полюбопытствовал я. Нападут отозвался Макс старик который по обыкновению сопровождал наставника. «Этого и ждем. Может и правда получится убить всю стаю. Несмотря на то, что они хорошо защищены, мозгов им явно не хватает, поэтому будут нашу стену таранить. Это хищные животные?» «Конечно», — хмыкнул наставник. «Тут травоядных давно всех съели. Хотя эти красавцы и травой не брезгуют в голодное время. А сейчас вот нас учуяли...» и уходить не будут. Почему они такие редкие, если их убить тяжело? Они что, неповоротливые, и их другие хищники числом давят? «Неповоротливые», — захохотал старик, — «да они шустрее гархов будут. Просто после своего рождения они сильно уязвимы какое-то время, поэтому и выживают единицы. Зато потом они становятся грозой джунглей». Вот эта стая с легкостью бы разогнала тот сброд, который напал на нас в прошлый раз. Пока мы беседовали, к нам подтащили большой осадный арбалет и начали его спешно заряжать. Я больше не задавал вопросов, а стал молча наблюдать за действиями стражников. Похоже, только мне неизвестно, что это за зверьки. А вот местные очень даже наслышаны. Вскоре арбалет был заряжен, и по теням, которые так и стояли в отдалении, полетела стрела. Смогла ли она нанести хоть какой-то вред, я так и не понял. Но, судя по недовольному реву, животным явно не понравилось такое отношение. Стая начала шевелиться, а потом один из деронов пошел в атаку на крепость. Причем его не смущал размер стены. Он разогнался до приличной скорости и на всем ходу треснул башкой о каменную стену. Даже я почувствовал, что она вздрогнула от удара. На магическую тварь удар тоже повлиял негативно. Она зашаталась, но не упала. А уже через несколько секунд на ошарашенного зверя опустили на веревке одного из наемников, который стал погружать в глаз зверя свой меч. «Засунь свою железку в глаз и пошеруди там!» — раздавались голоса советчиков. «Иначе ты его не убьешь!» «Сами бы спустились и все сделали как надо!» — огрызнулся наемник, но совета послушал. Тут нужно отметить, что тварь пока еще спокойно стояла, как будто это не ее сейчас убивают. Только спустя минуту она начала трясти своей башкой, пытаясь сбросить себя себя настырную букашку. Тут и остальная стая зашевелилась. Видно, до их крошечных мозгов дошло, что их товарища убивают. И они рванули на обидчика. Наемника тут же подняли. Он так и не смог добить хищника. Неудивительно, что эти твари считаются грозой джунглей, раз их так трудно убить. Создание мага даже несколько раз еще смогло в стену башкой подолбиться, но уже без прежнего азарта. Только после этого его ноги подогнулись, и он повалился на бок. «Один есть», — с довольной улыбкой прокомментировал наставник. «Осталось еще несколько. Главное, чтобы сейчас не съели нашу добычу», — сказал старик. «Не нашу, а мою», — поправил его учитель. «Мой человек убил, моя и добыча». Смерть собрата разозлила остальную стаю, и они тоже начали пытаться проломить стену. Радовало, что у них не хватало мозгов стучать в ворота. При таких ударах они бы долго не выдержали. Тут нужно отметить, что на этот раз звери били в стену по очереди и в одно и то же место. А солдаты просто наблюдали за данным действием, не предпринимая ничего. «Любопытное зрелище», — произнес я после очередного удара. «Долго это будет продолжаться». «Ты прав», — согласился со мной учитель. «Смотрю вот на этих тупиц и почему-то с собой сравниваю. Я также долблюсь в стену твоего идиотизма, а толку никакого. Как бы тоже после очередного удара ноги не протянуть». Не стал отвечать на очередную грубость. «Может, и на самом деле все так видится со стороны. В конце концов, заклинания, которые мы сейчас учим, гораздо сложнее, чем предыдущие. И трудно выучить хоть одно, а еще труднее повторить». «Чего ждем?» – спросил я у сотника, который стоял рядом. «Когда они сами себя об стену убьют?» «Нет, рано или поздно еще кто-то из них устанет, и мы снова спустим на голову этих тварей воина». Мечтам наемника, как и учителя, не суждено было сбыться. Хищники еще немного подолбились в стену и после громкого рева вожака утопали в джунгли. Пару часов ушло на все их старания. Не понимаю, зачем нужно было поднимать столько шума от прибытия этих тварей. Если стена крепкая, то и не стоит обращать на них внимания. Возможно, что стая и не напала бы на город, если бы ее не разозлили. Часть солдат побежала за стену, прихватив с собой веревки. Первый раз ворота города открыли ночью. Хорошо, что луна светила ярко, и можно было видеть все в округе. Так что незаметно очередной враг подобраться бы не смог. На всякий случай со стены спустили веревки, чтобы в случае опасности поднять наверх наемников. Люди суетились под стеной, обвязывая огромную тушу веревками. Похоже, что они решили занести ее внутрь города, чтобы до добычи не добрались другие хищники. Стоять и смотреть на это действие я не стал. Командиры уже скомандовали отбой тревоги, и солдаты стали расходиться. Пошел к себе и я. Смотреть еще полночи на то, как эту тушку медленно тянут к воротам, не хотел. Есть более интересные занятия. С утра пошел к туше, которые все же смогли каким-то чудом затащить в ворота. Хорошо, что они широкие были. Вокруг нее уже суетились мясники орудуя тесаками под крики моего учителя. Похоже, что он всю ночь не спал и приступил к разделке трофея сразу же. Я заметил, что стоят несколько емкостей с кровью. Удивительно, каким образом ее смогли слить из мертвого животного. Она же, насколько я знаю, должна была свернуться, но нет. «Явился?» — заметил меня наставник. «Тебе, как я погляжу, вообще ничего не интересно». «А кто будет учиться разделывать вот такую славную добычу?» «Так вы же сами меня отпустили!» Начал я строить защиту. «Думал, что с утра к разделке приступите!» «Ага!» — закивал наставник. «Будем ждать, когда она протухать начнет!» Не обращая внимания на ворчание учителя, стал рассматривать тушу, которую еще не успели толком разделать. Сейчас с нее пытались снять шкуру. Несколько наемников с большим трудом делали надрезы инструментом, чем-то похожим на пилу с мелкими зубьями. Простым ножом этого сделать было невозможно. Теперь стало понятно, почему учитель сказал, что доспехи из этой шкуры очень бы пригодились магу. Все просто. И оружием ее не пробьешь, и магию она держит. Я бы тоже был не против того, чтобы присвоить себе часть этой шкуры. Глядишь, и мне из нее мастера смогли бы что-то соорудить. Только вот этот вопрос я даже поднимать не стал. Никто не отдаст мне такую ценность. На нее даже учитель смотрит и чуть ли не облизывается. Не зря в поход пошел, прокомментировал десятник, охраняющий меня. Только благодаря этой шкуре можно хорошо заработать. На всех золота хватит. А ведь еще есть и другие части тела. «Главное, чтобы господин Рагон все себе не присвоил». «А что, может?» – удивился я. «Имеет на это право», – задумчиво произнес наемник. «Он может забрать себе все из добычи. Такой у нас с ним договор. Но на моей памяти подобного ни разу не было. Всегда дележка была справедливой. Лучше, чем у других. Поэтому за ним и идут люди. На слона магическая тварь походила только размерами и ничем более». Свет у нее был коричневый, с большими темно-зелеными пятнами по всему телу, большие мощные ноги с кривыми когтями, голова имела большой нарост на лбу, которым она и билась в стену, а под ним три пары глаз. Из пасти торчали огромного размера клыки, один из которых сейчас пытались вырвать наемники. Наставник увидел мой интерес к туше и вспомнил, что он меня еще и обучает поэтому решил просветить про это необычное животное, точнее рассказать про его ценность. Как по мне, то тут все твари необычные. Даже гархи при всей своей силе походили на волков и не вызывали такого удивления. «Сейчас, мой пустоголовый ученик», — начал наставник, «ты видишь величайшее чудо, которое когда-либо смог создать маг, а скорее группа сильных архимагов. Любая часть тела из этого существа...» пойдет на разные снадобья. Тут любой алхимик или простой врач удавится за кусочек мяса с этого красавца. Что можно с него сделать, полюбопытствовал я. Какие снадобья? Неплохо было бы и мне о них узнать. Узнаешь, с важным видом кивнул Архимаг. Только не уверен, что нам еще раз так повезет. Из четырех глаз этого зверя можно сделать около трехсот-трехсот пятидесяти настоек с помощью которой можно полностью вернуть зрение. Настойки эти может сделать даже простой лекарь. Я даже не говорю о магах. Значит, благодаря этим зельям 300 человек вернут себе зрение без всякого магического вмешательства. А в чем проблема обратиться к простому магу за помощью? Не понял я торжественность наставника, с которой он мне это вещал. Ведь и мы это можем сделать, причем не вступая в бой с опасным и редким хищником. Дело в том, что когда простой маг жизни лечит глаза, то они действительно исцеляются, но остаются прежними. А вот если эти зелья использовать, то зрение не станет хуже даже в глубокой старости. Да и ночью будешь видеть гораздо лучше. А такое не делать сделать даже сильные маги. Им придется постоянно лечить пациентов, чтобы поддерживать в них ясное зрение. Мы возвращаем просто зрение. А вот если пациент не молод, то его глаза скоро снова начнут слепнуть, так как остальные части стары и будут глаза приводить в негодность. Понял? Понял, согласился я. Мне на самом деле стало все понятно. Это то же самое, как если в старую машину вставить одну новую деталь. Она очень скоро придет в негодность из-за других механизмов. Если же этим зельем лечить, то ничего подобного грозить не будет». «Глаза станут как будто независимы от тела». «А еще два глаза», — уточнил я у наставника. «Какие еще два глаза?» — не понял он. «Вы сказали, из четырех глаз можно сделать зелье, а остальные два». «Ну да, ну да», — спохватился наставник. «Эти два глаза просто шедевр. С помощью них можно сделать два зелья, если повезет. Знаешь, для чего они нужны этому красавцу?» «Нет, откуда мне знать?» «Действительно, глупость», — сказал. «Они нужны для того, чтобы видеть все живое в темноте, в том числе и магов, что является для этих животных самой лакомой добычей, как и магические твари. Местный тепловизор, значит», — тихо сказал я сам себе. «Чего?» — не понял наставник. «Тепло от живых он видит с помощью этих глаз», — пояснил я. «Правильно, тепло видит». Только маги при взгляде на них таким глазом светятся намного ярче. А вы откуда знаете, как видит магов эта тварь, не понял я. Так тебе же сказано, можно из этих глаз сделать особое зелье, которое даст возможность человеку видеть так же. У нас в империи лет двадцать назад одному разведчику император пожаловал такое зелье за своевременное сообщение. Так он и рассказал про свои ощущения очень ценным человеком стал. Ни один маг от него скрыться не мог, что особенно важно во время боя. Так вот, куда шкуру девать будем? Задал я самый интересующий меня вопрос. Продадим, тут же ответил учитель. Думаю, что сам император захочет приобрести что-то подобное. А если нет, то герцоги точно. Хотелось бы к своим рукам прибрать, но нет, не поймут люди, если я самое ценное себе присвою. А местные не будут возмущаться, если мы всю тушу себе заберем. Нет, им мясо отдадим, мой трофей. Все равно тут таких мастеров нет, чтобы что-то со шкурой сделать, так что не станут ворчать. Да и сильные они все, все равно даже продать им ее некому. Все-таки сюда ссылают неугодных властям, с глаз долой и с сердца вон, как говорится. А меня еще удивило, почему тут так много магов высоких ступеней. Похоже, что угадал со своим предположением. Силы их сюда отправили. Наверное, и выбор был невелик – сюда или на плаху. В противном случае самолюбивые маги никогда бы добровольно не поехали в такую глушно постоянное место жительства. «Наставник, а почему вы не дали остальных зверей убить?» – поинтересовался я. На самом деле было такое. Когда звери поняли, что бесполезно долбиться головой о стену и стали уходить, Стражники решили вдогонку стрельнуть, чтобы они снова пытались атаковать. Но архимаг запретил это делать. «Глупый ты еще!» – ответил мне маг и даже как-то печально вздохнул. «Подрастешь и поймешь, как тебе сильно повезло увидеть такой шедевр. Они даже реже встречаются, чем грифоны. Нельзя полностью истреблять. Эти красавцы являются образцом величия магической науки». «Даже не знаю, смог бы я сделать что-то подобное. Наверное, смог бы, но уйдет на это не один год». Архимаг меня удивил. Вот серьезно, никогда бы не подумал, что он обмолвится о том, что сомневается в своих силах и умениях. Видимо, и вправду повезло мне увидеть что-то столь необычное, раз даже мой суровый наставник так расчувствовался. Маг перестал обращать на меня внимание. Вид у него был задумчивый. Я отошел в сторону, чтобы не мешать. К тому же он занялся теми самыми глазами. Видно, не доверил такое важное дело наемникам. «Может, позавтракать сходим?» — предложил Десятник. «Все равно тут делать нечего». «Слушай», — проигнорировал я его вопрос. «А откуда тут столько магических существ?» «Так это всем известно. Раньше тут тоже жили люди. Только благодаря вот таким тварям, которых они создали, потеряли материк». Неужели за этим никто не следил? удивился я. Не знаю, пожал плечами наемник. Мне известна только общая информация. Слышал, что тут какая-то академия была, в которой занимались созданием и разведением таких животных. А потом что-то случилось, и они оказались на свободе. Только даже мне понятно, что в этом случае их можно было вернуть обратно, ведь они подчиняются своему создателю. А этого не случилось? Много загадок в этом мире, очень много. Сомневаюсь, что все обстоит на самом деле так. Скорее всего, состоялась очередная война, в которой и перебили друг друга. А вот твари выжили. Пока материк стоял обезлюдевшим, они успели расплодиться, добить людей, и все. Получился неизведанный материк, на котором даже смотреть в сторону джунглей страшно. Конечно, это произошло не одну сотню лет назад раз информации никакой нет, по крайней мере в общем доступе. В некоторых источниках только сказано, какие твари встречаются и то, что создали их маги. А вот с какой целью их выпустили на свободу, ничего нет. Возможно, их создавали на нашем материке, а вот тут выпускали. Кто знает, мне сегодня тоже пришлось немного поработать. Лечил раненых, помогал лечить нашим медичкам. Наставник потребовал, чтобы как можно больше наемников до завтрашнего утра смогло встать в строй. На этот раз никто выход откладывать не будет. Не для того сюда приехали, чтобы в крепости прохлаждаться. Архимаг даже потребовал, что если серьезного нападения ночью не будет, то нас не беспокоить. Людям нужно отдохнуть. Уверен, что в джунглях и без ночных приключений у нас будет днем достаточно работы.